Глава тринадцатая. Слава победителем или горе побежденным. Черепанов был доволен. Все вышло именно так, как он планировал. Безукоризненно. Враг разбит, осада снята, собственные потери умеренные, добыча изрядная. В первые же часы после битвы шесть тысяч пленников. Персы сдавались сотнями и тысячами. Многие, впрочем, разбежались, их потом собирали по окрестностям. Собрали еще тысячи три. Часть выживших все-таки ухитрилась удрать, вплавь преодолев хейфрат или затерявшись в пустыне. Последнем впрочем можно было только посочувствовать, выжить в песках, когда вокруг только враги, мало вероятно. Долгая и очень неприятная смерть. Лучше уж сразу от меча. Жаль, не удалось пленить Сатрапа. Персидские военачальника и его охрана сдаться не пожелали, и дромадари, не вступая в рукопашную, издали побили их стрелами. Верблюжатников тоже можно понять, не с их квалификацией рубиться с персидской элитой. Но да ладно, главное не ушел Гад, отправился к своему арихману или как там его, правда без головы. На счет нее у Черепанова были планы. Что приятно, похороны персов никаких затруднений не вызвали. Они же зороастрийцы. По их верованиям, трупы надлежит утилизовать в желудках стервятников. Ну и славненько, вывезли покойничков в пустыню подальше от обитаемых мест и оставили наедине с их богом и природными санитарами. Своих, конечно, похоронили честь по чести. Кого в землю, кого в огонь, согласно верованиям. В совокупности римляне потеряли около 800 человек, включая тех, кто оборонял крепость. Могло быть и хуже, намного хуже. Пока готовились к похоронам, Черепанову докладывали о взятых трофеях. В первую очередь казна – полный сундук золотых и серебряных монет, в основном жалованья солдат и офицеров месяцев на шесть вперед. личное имущество пленных, драгоценные побрикушки высших офицеров и их наложниц. Ну да, персидское руководство путешествовало с комфортом. У того же сатрапа подружек оказалось аж три штуки. Черепанов подарил их особо отличившимся командирам: Аптусу, Миружану и Скульде, вернее Коршунову, но тот сразу переадресовал награду Герубу. прочими наложницами Черепанов велел распорядиться штабу, и элитных персиянок быстренько поделили старшие офицеры, а неэлитных использовали в качестве премии для проявивших доблесть легионеров. Самую красивую девку решили коллегиально наложницу, геройски павшего от удара ядром по голове тысячника катафрактов, вместе с личным имуществом, драгоценностями, нарядами и двумя служанками. торжественно преподнесли Черепанову. Тот принял, чтобы не обидеть. Однако главными трофеями с точки зрения Геннадия были не деньги, не девки и даже не восемнадцать штук шелковых шатров вместе со всем их интерьером, а три тысячи полных всаднических доспехов, многие из которых, конечно, нуждались в ремонте, но по крайней мере половину можно было использовать хоть сейчас. И еще. Почти две тысячи обученных боевому строю лошадей. Это вообще бесценный подарок, потому что вырастить и обучить кавалерийскую лошадь труднее, чем починить защищающий ее кольчужный вольтрап. Помимо главных трофеев были и второстепенные лошадь. Тонны пехотного вооружения, боевые машины, возы стрел и прочие метательные снасти, тягловая и кормовая скотина несколько тысяч голов, скотина двуногая, то есть пленники общим числом почти девять тысяч. И что характерно, не успели еще своих мертвых похоронить, а в распоряжении римской армии уже стало тесно от работорговцев, купцов, барышников и прочей торговой мафии. Наровящие задешево скупить бесценные трофеи, или обменять прямо тут же на вино, жертову и проституток. Взбешенный Черепанов велел выставить торговцев за пределы лагеря и пообещал выдрать всякого от премиепила до самого последнего ауксилария, кто посмеет продать или обменять хоть пряжку от сандалии раньше, чем он, главнокомандующий, даст добро на торговлю и откроет городской рынок. Торговцы протестовали и сулили бойкот, чихать. Собственные солдатики роптали, но сдержанно. Ветераны уже имели печальный опыт скинутых за десятую долю цены, а то и бесполезно пропитых трофеев и придерживали лишённый тормозов и опыта молодняк. Геннадий же в средствах не особо стеснённый уже решил, что чехом всё и всех продавать не станет, тем более и на месте. Сначала все рассортирует, классифицирует и велит составить полную опись. Особенно же это касалось рабов. По возможности сразу определить, кого выгоднее не продать, а вернуть за выкуп. Самых упрямых в гладиаторы и на роскошные игры в честь великого полководца. Пусть народ узнает, кого надо славить, раненых подлечить, специалистов установить и продавать поштучно. Словом, никаких демпинговых цен и массового падения рынка, как это обычно случалось при таких военных победах. А чтобы войско не роптало, пообещать всем двойное месячное жалование и премии особо отличившимся. По представлениям командиров, но не сразу, а по возвращении домой. А прямо сейчас большой праздник, море венечья, жратвы. И толпа доступных демок бесплатно для солдат, а у торговшей все покупать за счет армейской казны и по антиохийским оптовым ценам. Кому не нравится, пусть берет своих баб, вино, жрачку нужное подчеркнуть и валит, откуда пришел. Старший по закупкам Маниметрил с корпем. Войс среди сбежавшихся на дармовщинку торговшей поднялся страшенный. Но, что характерно, обратно никто не уехал. А куда деваться? Ждать, пока вино скиснет, или овцы в дороге передохнут? А может, пока пьяные солдатики не возьмут передвижной лупонарий штурмом? На такую возможность толсто намекнул Маней Митрил особо разгорячившемуся сутенеру. Знаешь, Кверит, как это бывает в условиях военного времени, Кверит — гражданин. Вот, скажем, подумает наместник — Откуда ты здесь взялся со своими шлюхами так быстро? Может, ты не нам девок вез, а ворогом нашим персиянам? Нука, палач, возьми этого подозрительного человека и поинтересуйся у него, как давно он снюхался с подданными Ардашира. Что характерно, после этой развернутой перспективы горластый сутенер мгновенно скис и согласился на все предложенные условия. Айвпрем. Откуда они все узнали о нашей победе? предположил Черепанов, когда Маний рассказал ему о сём поучительном эпизоде. Какая им разница, кто станет победителем? пожал плечами предшественник Черепанова на должности наместника Сирии. Персы такие же солдаты, как и наши. Точно так же жрут, пьют и трахаются. Но захотят ли они торговать с римлянами? усомнился Черепанов. А где тут римляни, наместник? Манимитрил смехнулся. Тот торговец шлюхами асирец, латыни не знает вообще, зато превосходно болтает по арамейски и по персидски. Теперь мы сможем подготовить своих катафрактариев, сказал Геннадий Коршунову. Да и Лех молодец, что наловил инструкторов. Не а вот не догадался. Разговор происходил после того, как Черепанов и его штаб вернулись из местного храма Митры. Неподалеку от Европуса имелось подземное культовое сооружение этого почтенного воинского бога. Не воздая ему черепанов положенные почести, друзья-метроисты его бы не поняли. «Ты – великий военачальник!» – польстил наместнику Гонорий Плафт Аптус. «Остальные одобрительно загомонили!» Старшие офицеры Черепанова знали толк в войне и понимали, что такую победу им мог дать лишь безупречный план главнокомандующего. Потому что качество планирования будущего сражения заключается в том, чтобы план был не просто изящен и эффективен, но имел достаточный запас прочности, чтобы противостоять тому потоку случайностей и отклонений, который и отличает реальное сражение от штабного проекта. В、старые времена ты непременно получил бы, если не триумф, то хотя бы апацию. Пальстил Геннадию командир двенадцатого легиона. Но даже в нынешние дать тебе триумфальные почести император просто обязан. Триумф давался полководцу, имевшему империи, то есть право вести войну самостоятельно, не подчиняясь никому, а наместники провинции на своей территории такое право имели, победившему в войне, в которой погибло не менее пяти тысяч врагов. Триумф это было круто, но в императорскую эпоху триумфы получали лишь сами императоры, ибо все победы, которые одерживали полководцы империи, это были победы императоров. И только так. Максимум, на что мог рассчитывать обычный полководец, это триумфальные почести и собственная статуя среди статуй прежних триумфаторов. Овация — маленький триумф, так сказать, упрощенная версия. «Я за славой не гонюсь», — буркнул Черепанов. «Римская империя — вот что мне дорого». Алексею была понятна реакция друга. Там, в Риме, Удачливых полководцев не любили, особенно в нынешнее время, когда за таким полководцем непременно стояла армия. «Лучше убить десять выдающихся военачальников, чем допустить появление еще одного Максимина Фракийца». Эти слова можно было бы сделать девизом нынешнего века. Потом был пир и гладиаторские игры в маленьком цирке «Европус». и возвращение домой влекущую Антиохию, где снова игры. И да здравствуют великие Геннадий и Павел! Я была уверена, ты победишь, заявила мужу Карнелия. Как хорошо, что ты цел, шипнула Алексею его жена Анастасия, когда они после шумного пира наконец-то оказались в постели. От него необходимо избавиться, сказал один из советников матери императора другому три недели спустя, прочитав жалобу сенатора Септимиа Дената, пришедшую практически одновременно с известием о разгроме персов у Европус. У него немало сторонников в сенате, напомнил его собеседник, а теперь, когда он разбил персов, появятся и другие. Разбил персов? Гладкое жирное лицо советника выразило удивление. Каких персов? Когда? Его собеседник, понимающий, улыбнулся. Но да, Сирия далеко. Какое дело римлянам до、да、мелких сирийских не урядец? Да никакого. Лишь бы хлеб раздавали, да о праздниках не забывали. Есть у меня одна идея, сказал он и потёр розовой ладошкой такую же розовую гладкую щеку, пока сенаторы будут спорить. Император уже вынесет свой вердикт. Наш вердикт, уточнил первый. У моего двоюродного племянника Тита Иммилия возникли некоторые проблемы с кредиторами, и ему придется на какое-то время покинуть Рим. А ведь он когда-то целый год отслужил трибуном Латеклавием в пятнадцатом Аполлинарис. Я уже поговорил с нашей Августой, и она согласилась, что было бы расточительно не использовать военный опыт такого толкового, а главное — преданного человека. Я полагал поручить ему один из тех легионов, что стоят сейчас в Верхней Мезии, но сейчас, думаю, почему бы не назначить его легатом девятого Клавдиева? Девятого Клавдиева советник прищурился, вспоминая... Это не тот ли легион, где был когда-то легатом нынешний наместник Сирии? Он самый, кивнул его собеседник. Наместник самовольно забрал его с собой. Пора вернуть легион туда, где он нужнее, в Мезию. Хорошее предложение, поддержал советник советника. Император его непременно одобрит.